10. -е. Корабль дураков На протяжении первых 48 часов полёта Хейвуд Флойд не переставал удивляться комфорту, всеохватности и даже экстравагантности средств жизнеобеспечения на у н и в е р с е А вот его спутники в большинстве своём ничему не удивлялись, считая всё это само собой разумеющимся, Те, кто никогда прежде не покидал Землю, полагали, что все космические корабли подобны Юниверсу. Чтобы по достоинству оценить достигнутый прогресс, ему пришлось обратиться к истории аэронавтики. На протяжении собственной жизни он был свидетелем, нет, активным участником, революции, происшедшей в небесах планеты, исчезающей сейчас далеко позади. Между старым неуклюжим Леоновым и последним словом техники, лайнером «Юниверс», пролегли ровно 50 лет. Он все еще не мог по-настоящему осознать это, но бесполезно спорить с цифрами. А ведь те же 50 лет отделяли братьев Райт от первых реактивных авиалайнеров. В начале этого полувека бесстрашные авиаторы с трудом перелетали с одного аэродрома на другой, Одетые в шлемы и защитные очки, они сидели, обдуваемые пронизывающим ветром. А в конце этого же полувека бабушки уже мирно дремали в комфортабельных авиалайнерах, переносивших их с континента на континент со скоростью тысячи километров в час. Так что, может быть, не стоит и ему изумляться роскоши и элегантности своей каюты или даже тому, что за порядком в ней присматривает Стюарт. Флойда поразило огромное окно. Время от времени он с беспокойством поглядывал на стекло, выдерживающее многотонное давление и отделяющее теплоту и уют каюты от безжалостного, не ослабевающего ни на мгновение холодного вакуума открытого космоса. Однако наибольшим сюрпризом, хоть он и читал об этом, оказалась сила тяжести на борту. универс был первым в мире космическим кораблем совершающим полет в условиях постоянного ускорения если не считать нескольких часов разворотов в середине рейса с пятью тысячами тонн воды в своих гигантских топливных баках он поддерживал силу тяжести в одну десятую же на протяжении всего полета не так уж много конечно но достаточно чтобы незакрепленные предметы оставались на своих местах они летали вокруг Это было особенно удобно при приеме пищи, хотя и потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть и не слишком энергично пользоваться ложкой. Прошло 48 часов с тех пор, как «Юниверс» покинул околоземную орбиту, а население корабля уже разделилось на четыре основные категории. Капитан Смит и корабельные офицеры составляли аристократию. Далее следовали пассажиры, за ними экипаж корабля, механики и стюарды. И ещё ниже четвёртый класс. Так окрестили себя пять молодых учёных-космологов, сначала в шутку, но потом к ней стала примешиваться определённая горечь. Сравнив роскошь своей каюты с тесными, наспех оборудованными помещениями, в которых разместили учёных, Флойд понял их чувства и взял на себя функцию посредника между ними и капитаном. Впрочем, у них, если задуматься, не было оснований для недовольства. Подготовка корабля к полёту велась в такой спешке, что до самого конца не было ясно, найдётся ли вообще на борту место для учёных с их приборами. А теперь они предвкушали, как будут размещать инструменты вокруг кометы и на ней самой, В те исторические дни, прежде чем она обогнёт наши светила и снова отправится к окраине Солнечной системы. Члены научной группы знали, что исследования кометы Галлея создадут им солидную репутацию в учёном мире. Поэтому только в минуты крайней усталости или неполадок с приборами они начинали сетовать на шумную вентиляцию, тесноту кают, в которых негде повернуться, и появляющиеся порой запахи сомнительного происхождения. Но никто не жаловался на качество пищи. По всеобщему признанию, она была отменной. «Мы питаемся куда лучше», — заверил пассажиров капитан Смит, — «чем Дарвин на борту Бигля». Тут же отозвался Виктор Уиллис. с откуда он это знает? Между прочим, капитан Бигля после возвращения в Англию перерезал себе горло». Подобное заявление было типичным для Виктора, который был н е п р е в з о й д е н н ы м популяризатором науки, как отзывались о нём поклонники, или поп-учёным, как именовали его враги. Впрочем, называть их врагами не совсем справедливо. В его таланте никто не сомневался, хотя это признание и звучало иногда как бы сквозь зубы. Его мягкий акцент ж и т е л я Тихоокеанского побережья и экспансивные жесты перед камерой давали неистощимую пищу пародистам. Вдобавок ему ставили в заслугу или в вину возрождение моды на длинные бороды. «Человек с таким количеством волос, — любил говорить один из его критиков, — непременно старается что-то за ними спрятать». Виктор Уиллис был без сомнения самым легко узнаваемым из шести знаменитостей на борту «Юниверса». Флойд, о т к а з а в ш и с ь признать себя в их числе, иронически именовал остальных знаменитой пятёркой. Эва Мерлин даже по Нью-Йорку гулял неузнанно й в тех редких случаях, когда покидал свою квартиру на парк «Авеню». Дмитрий Михайлович, к своему немалому огорчению, был ниже среднего роста на добрых 10 сантиметров. Возможно, именно этим объяснялось его пристрастие к оркестрам с т ы с я ч у исполнителей, живых или синтезированных, что, однако, не делало его облик особенно известным широкой публике. Клиффорд Гринберг и Маргарет м Мбала тоже принадлежали к категории знаменитых неизвестных, что, впрочем, несомненно изменится после их возвращения на Землю. Первый в мире человек, ступивший на поверхность Меркурия, оказался самым обычным мужчиной с приятным незапоминающимся лицом. К тому же прошло больше 30 лет после этой всемирной сенсации, когда его лицо не сходило с телевизионных экранов. А м и с Мбала, подобно большинству авторов, уделявших мало внимания публичным выступлениям и раздаче автографов, вряд ли узнал бы кто-нибудь из бесчисленных миллионов её поклонников. р и ш е д ш а я к ней литературная слава была одной из сенсаций с о о о р к в ы х годов. Научное исследование греческого пантеона вряд ли могло претендовать на место в списке бестселлеров, однако воображение писательницы перенесло неистощимый запас вечных мифов Древней Греции в современный космический век. Имена, столетия назад известные лишь астрономам и тем, кто занимался изучением классической истории, были теперь в обиходе каждого образованного человека. Почти ежедневно поступали новости из Ганимеда, Калисто, Ио, Титана, Япета или даже менее заметных, затерянных в глубинах космоса миров вроде к а р м ы Пасифеи, Гипериона, Фебы. И всё-таки её книга стала бы всего лишь популярной, не более. Если бы писательница не занялась изучением сложной и запутанной семейной жизни Юпитера Зевса, отца богов. И тут на редактора нашло гениальное озарение. Он изменил первоначальное название книги «Вид с Олимпа», данной автором, на «Страсти богов». Учёные-авторитеты, пожираемые чёрной завистью, обычно называли книгу «похотливые олимпийцы». но все они без исключения жалели, что не являются ее авторами. Неудивительно, что именно м э г и М. так сразу окрестили писательницу ее спутники. Впервые упомянула выражение «корабль дураков». Виктор у э л л и с тут же подхватил его, мгновенно оценив остроумную связь с прошлым. Почти сто лет назад сама Кэтрин Энн Портер, автор знаменитого романа а Вместе с группой учёных и писателей поднялась на борт океанского лайнера, чтобы наблюдать запуск Аполлона-17, ознаменовавший завершение первого этапа исследования Луны. «В этом что-то есть», — многозначительно заметила мисс Мбала, когда ей передали слова Уиллиса. «Может быть, стоит задуматься о третьем варианте? Разумеется, окончательное решение я приму после возвращения на Землю».